Поэтому ей ещё долгое время не удавалось устроить для себя спокойную жизнь в Тресканде, о чём она мечтала. Летом её дом был полон гостей, сёстры и братья покойного супруга, дети Мусина Пушкина с прислугой и гувернантками. Даже сёстры умершего Муханова регулярно бывали у неё. Тоже продолжалось ей в Петербурге. Алина и Мария Мусина Пушкина – София Маннергейм, Лили и Алинетте Курея, дочери и сестры Алины, а также следующее поколение в лице Эмилии и Марии Линдер и многих других прошли в салоне Авроры Карамзиной своего рода строгую разностороннюю школу Фрейлин. Аврора, практически потерявшая собственную семью, смотрела на них как на своих дочерей, надеясь привить им собственные взгляды, интересы и манеры, и следя за их судьбами на протяжении лет. Будучи опекуншей Павла, Аврора Крамзина принимала участие в руководстве демидовскими заводами и присутствовала в качестве хозяйки нас становившихся все более пышными празднествах сына в Петербурге, Не следовало пропускать и визиты к членам императорской семьи. Императоры сменялись, Аврора оставалась неизменной. Когда старший сын Александра II Николай Александрович умер в Ницце, Аврора без промедления отправилась из Парижа разделить скольп родителей. Когда Павел достиг совершеннолетия, Аврора Карамзина переехала жить в Тресканду, Но зимой проводила время на вилле своего отчима в Хакасалме, которую выкупила после его смерти. Когда Эмилий Шернваль-Вален ушел на пенсию, с должности статс-секретаря Великого княжества Финляндского, сестра с братом жили вместе в доме, известном теперь как дача Карамзиной. Салон «Аврора Карамзиной» в Хельсинки отличался от петербургского, но был одинаково. почитаем, как дворец на Большой Морской. Карл Юхан Вален был основателем финского художественного общества Саккаренас Топелиус, выдающийся финский писатель и поэт в 1870-е годы, ректор Хельсинского университета. Многие годы был для Авроры крымзиной опоры и связующим звеном с общественными кругами Хельсинки, в том числе с женским союзом. На вилле, в Хакасалме Устраивались концерты, выступления любительского театра и лотереи. Там собирались швейные кружки, организовывались сборы благотворительных пожертвований. Естественно, когда императорская семья прибыла с визитом в Хельсинки, они не могли не посетить Аврору Карамзину. Визит императора в 1863 году был... знаменательным событием как для Хельсинки и всей Финляндии, так и для Авроры Карамзиной. Когда состоялся ожидавшийся десятилетий Миссазы Фсейма, Эмиль Шернваль-Валин написал своей сестре, «Начинай планировать программу на день для императора в Тресканде. Его Величество обещало осенью приехать к тебе. Аврора Карамзина энергично взялась за делю». за дело. В усадьбе был построен новый флигель с актовым залом. Были сделаны новые насаждения в парке. Императорский стол был накрыт золотыми демидовскими тарелками, а залы украшены привезенными из Ниццы цветами. Император подстрелил оленя, и на этом месте, и в память о событии, посадили дуб. На обеде в балу... Император милостиво общался со сливками общества Великого княжества, собравшимися в Хельсинки на сессию сейма. Вечер завершил праздничный фейерверк в парке и вдоль всей дороги от Эспо до Хельсинки. По выражению Тупеллиуса, у жителей Хельсинки есть своя добрая фея. Именно тогда, во время этого визита, император Александр II произнес... программную речь на открытии Сейма, в которой Финляндия окончательно провозглашалась конституционной страной, имеющей выборное правительство и все конституционные права и свободы. И, говорят, в этом была и заслуга Авроры Карамзиной, которая убедила Александра дать Финляндии максимальную свободу, какую тогда только можно было представить. Спустя несколько лет у доброй феи Хельсинки появились новые заботы, когда на страну Обрушились невиданные до сели голодные годы и эпидемии. Значительное количество голодных и больших устремилось в Южную Финляндию. Часть из них пришла в Тресканду, где для них были устроены размещение и госпиталь для нуждающихся. Женский союз в Хельсинки на средства Аврора Крамзиной содержал так называемые суповые кухни, рабочие мастерские, а также детские ясли. И сиротские приюты со школами, религиозные убеждения Аврора Крамзиной основывались на вере, укоренившейся с раннего детства на том чувстве безопасности, которые не смогли в дальнейшем пошатнуть потери и разочарования. Способность к эмоциональному восприятию сочеталась в ней с сильной потребностью в конкретных действиях. Она прочно стояла на земле и воспринимала как личный вызов беды и решения, которые она видела вокруг себя. В ее письмах встречаются свидетельства типичной для нее непосредственной реакции на происходящее вокруг. После разрушительного пожара в рабочих кварталах Петербурга она пишет «Завтра пойду посмотреть, что можно сделать». По письмам можно судить, что ее совершенно очевидно интересовала конкретная помощь больным. На проявление таких качеств сильно повлияло то, что она увидела в Петербургском евангелическом госпитале, а также в Первом институте сестер милосердия, созданном пастором Теодором Флиднером и Ирэнской области. Именно такую деятельность она считала необходимой для Финляндии. Она должна была дать молодым женщинам, а также всем образованным и сознательным людям возможность получить необходимое образование для практической работы с больными, и обездоленными. Институт сестер милосердия в Хельсинки был открыт в декабре 1867 года в самый разгар голодных лет. Его первым директором стала вдова Аманда Каяндер, которая ухаживала за Авророй и Карамзиной, когда та заразилась оспой. Поначалу институт действовал на арендуемой площади в доме Линдеров, а в 1875 году Аврора купила для него специальное здание – в квартале Катаяновка, когда стало ясно, что помещения не хватает на ссуды и пожертвования, было начато строительство комплекса зданий, действующих и поныне расположенных в районе зоопарка. Строительство закончилось ей в 1897 году. Аврору крымзину особенно радовало то, что институт находится недалеко от виллы в Хакасии, в Хакасалме. От этой красивой богатой женщине современники отзывались только в восторженных тонах, отмечая ее простоту и скромность. А что касается ее сына Павла, то Аврора стремилась пробудить в нем интерес к делам большого семейного предприятия. Его дядя Анатолий Демидов остался бездетным, и усыновив Павла, он оставил тому княжеский титул и несметные богатства. Но повзрослевший Павел приносил своей матери... Все больше хлопот, с детства да нельзя избалован, и он смотрел на жизнь, как на ящик со множеством дорогих и соблазнительных игрушек. Дела отцовской фирмы мало заботили его, как и все, связанное с трудом, долгом и ответственностью вообще. Деньгам счета он никогда не вел, да и не видел в этом необходимости. Познав все прелести парижской жизни, он не мог от них оторваться – Не помогали и воспитательные наезды в Париж матери, неоднократно пытавшись унять сына и подыскать ему серьезное занятие. Короткие проблески благоразумия сменялись новыми периодами веселья и беспечности, чередой скандалов и бесконечными долгами. Образ жизни Павла Демидова менялся от скандалов и дуэлей до религиозного фанатизма. И руководство Демидовскими заводами, а также сам император – неоднократно взывали к здравому смыслу Аврора Крамзиной и тому влиянию, которое она еще имела на блудного сына. Дела предприятия испытывали большие трудности. Существовали опасения, что рудники истощаются. При этом возросли расходы, так как после отмены крепостного права рабочим нужно было платить зарплату в денежной форме. По всей видимости, на заводах имели место обман, хищение и злоупотребления Павел Демидов вынужден был продать свой Парижский дворец с коллекциями произведений искусства, а также роскошную виллу в Довиле. Петербургский дворец сначала был сдан в аренду, а затем продан итальянскому послу. Пришлось расстаться со свадебным подарком покойного Демидова, знаменитым «Санси», В конце жизни ее рента составляла всего лишь 50 тысяч рублей, из которых на содержание тресканда ежегодно тратилось 12800 800 рублей. Аврора Карамзина сосредоточилась на благотворительности. Поначалу она лично, а позднее с помощью кого-нибудь из слушанец Института Сестер Милосердия принимала в назначенные дни нуждающихся в помощи. Своих помощников она посылала познакомиться с условиями жизни просителей и подготовить предложения, чем им можно помочь. рассказывает что она помогала многим студентам. Ближе всего ее сердцу были женщины, стремившиеся получить образование. Для девочек из сельской местности, приезжавших в Хельсинки на работу, она организовала дом прислуги. а в своем имении построила конюшню и постоялый двор для сельских жителей, приезжавших на рынок. До самой старости она посещала по праздникам народную школу в Трисканде и раздавала лучшим ученикам стипендии и награды. В 1885 году Аврору постигло новое горе. Похоронила красавца сына, в одночасье сгоревшего от лихорадки, Последнего четвертого своего самого любимого мужчину думала, что не перенесет и не переживет этого, но уже через несколько недель после похорон с невидящими от слез глазами перебирала в кабинете бумаги и, как всегда, отдавала распоряжение по Екатеринбургскому медеплавильному, Нижнетагильскому... чугунолитейному и продолжала свою благотворительную деятельность. Ее доброе и большое сердце не разорвалось от горя лишь потому, что она лечила его самым дорогим лекарством, любовью и милосердием к ближним. А ее благотворительность узнали не только на Урале и в Финляндии, но и в Петербурге и даже во Флоренции, городе, с которым был связан брат ее первого мужа и ее единственный сын. Кстати, ее внучка и полная тезка, княжна Аврора Демидова Сандоната, вышла замуж за югославского князя Арсена и стала матерью князя Павла Карагеоргиевича, принца-регента Югославского. Дочь югославской Авроры, известный сербский политик Елизавета Карагеоргиевич, а внучка американская... звезда Кэтрин Оксенберг. Многие, встречавшиеся с Авророй Карловной, отмечали, что даже в преклонном возрасте глаза ее сохраняли вместе с дымкой печали какую-то детскую ясность выражения чистоту. Если кто-то пытался выразить ей сочувствие в том, как тяжело сложилась ее женская судьба – То она в ответ лишь пожимала плечами и никогда не соглашалась признать что ее судьба сложилась трагически от чего же говорила она пожимая плечами я была не так уж не участна меня любили на этой земле четверо мужчин они простили жизнь в уверенности что и я любила их столь же сильно как и они меня любить стольких и быть ими любимой чем не дар Божий. Когда Аврора Карловна со временем отошла от дел, семья ее первого мужа, Демидова, стала выплачивать ей пожизненную пенсию. Большую ее часть Аврора по-прежнему расходовала на благотворительные цели. Себе она оставляла очень мало. В 1890 году умер ее брат Эмилий Шернваль-Вален, И в последние десятилетия жизни самыми близкими людьми Авроры крымзиной были пожилые сестры Милосердия, с которыми она еженедельно виделась, неизменно проходя путь вдоль э, залива Тюэленхлахсти. Главное здание в Трисканзе сгорело в 1888 году. Аврора Крамзина не захотела строить новое, а продала усадьбу дочери племянницы Марии линдер. и ее супругу, доктору Адольфу Тернгрену. Тем самым она смогла оказать значительную помощь в масштабной реконструкции Института Сестер Милосердия. Когда император Александр III и императрица Мария Фёдоровна посетили Финляндию в 1885 году, Аврора Крамзина имела удовольствие показать им свой институт, рассказывать, что император весело играл с маленькими детьми из детского дома. Так встретились два основных течения в жизни Аврора Крамзиной. Атмосфера, изменившаяся в годы рихолетия, доставляла огорчение Авроре Крамзиной. В 1901 году, во времена генерал-губернатора н и Бобрикова, она обратилась с письмом к вдовствующей императрице Марии Федоровне ссылаясь на права Финляндии, всегда соблюдавшиеся российскими императорами. Императрица передала обращение сыну, однако положительной реакции не последовало. Отношения Авроры Карамзиной с Николаем II были совсем не те, что с другими императорами. И все же, когда ее провожали на кладбище Хельсинки, среди огромного количества цветов был и венок от Николая II». Аврора Карловна Демидова Карамзина скончалась 13 мая 1902 года в возрасте 90 лет. Групп несли потомки старых ее друзей, в том числе будущий маршал Финляндии Карл Густав Мандергейм. Аврора Карамзина в них похоронена в старой части кладбища Хие Таниеми. Там похоронены многие выдающиеся деятели Финляндии. Здесь же Покоятся Агафь, Агафон Фаберже, Николай Сенебрюхов и Анна Вырубова. На памятнике горельефное изображение Авроры Карловны из белого мрамора. Рядом две скорбящие фигуры, и руки одной из них обнимают это изображение, как были олицетворяя любовь, которую крымзина заслужила всей своей судьбой. На памятнике есть и надпись «Эпитафия» из Нового Завета, первая, Коринфянам 13 1 Коринфянам 13.1. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая» или «Кимвал», звучащий автор памятника в роли Карамзиной, известный финский скульптор Вилли Валгрин. в скобках 1855-1940 года, живший в Париже. Примечательно, что именно он создал и один из символов Хельсинки – Хави Саманда, статуя обожжён... обнажённой девушки в центре фонтана на торговой площади города, установленную в 1908 году. В центре Хельсинки на Лину Илану Лунте Сохранились больницы и капеллы, основанные Авророй Крамзиной дачей Хакасасалми, является филиалом музея города Хельсинки, где находится ее архив. Ее именем названы детские приюты, библиотеки, школы. В Финляндии одна из улиц в центре Хельсинки, так истории стран-соседей, финляндии и Россия отразилась в судьбе и имени нашей героини, финской красавицы Авроры Карловны Шернваль-Валан-Демидовой Карамзиной. Память об этой необыкновенной женщине живет в стихах Боротынского, музыке Глинке, красках Брюлова. Но и после ее смерти ее судьба волновала, интересовала и вдохновляла. Целую поэму о ней «Аврора» в 1919 году написал Георгий Маслов, замечательный белогвардейский поэт, горячо любящий Россию и умерший в возрасте всего 25 лет от цепного тифа на больничной койке в Красноярске, когда в стране наступила уже совсем иная эра. А о начале этой эры известил... Выстрел знаменитого крейсера «Аврора». Когда-то крейсер был назван в честь фрегата, героически защитившего рубежи России в Крымскую войну. По легенде, это имя было дано судну во время шутливого пари, проигранного командиром корабля его доброму знакомому полковнику Андрею Николаевичу Карамзину Переименованное судно погибло в бою с англичанами, но название осталось, и, храня легенду о Парис, само стало живой легендой. Так, совершенно невероятным образом имя Аврора вошло и в советскую историю. А теперь фотографии, иллюстрации, то, что представлено в этой главе. Аврора Карамзина. Портрет работы Владимира Гау. Смотри страницу 59 или 60 от сканированного текста с портретом. Аврора Шернваль-Демидова. Портрет работы Карла Брюлова. Страница 63 или 64 от сканированного текста. Павел Демидов. Портрет неизвестного художника. Страница 66. Отсканированного текста. Владимир Мусин-Пушкин. Портрет работы Карла Брюлова. Страница 70 или 69. имени Авроры Карамзиной в Хакасии. Сегодня филиал музея города Хельсинки. Смотри страницу 72 или 73 от сканированного текста. Финская почтовая марка с изображением Авроры Крамзиной. Смотри страницу 77 или 78 от сканированного текста.